Шестое. Все так сделалось быстро и закончилось раньше, чем Угланов увидел и сознал, как мое свою кровь неуместно внезапную дикую поразившись, как много и сразу ее натекло. Вот как, если бы выбрался он из бассейна и зашлепал, не вытершись, обтекая по кафелю. Все закончилось раньше, чем нащупал себя сквозь всю колоторезанную подскулой в руках распухавшую боль на клеенчатой белой кушетке в санчасти. Даже страха животного перед не жить не успел он почуять. Только буйные судороги сильной, неожиданно сильной оказавшейся твари себя. Только скотскую муку отжалищих. пробивающих шкуру тычков безо всякого чувства окончания жизни, просто драка вот бойня что-то самое только простое и само себе равное, как петух на чорбане, как баран под коленом, что всегда видел раньше он только извне и внутри чего весь ощутился два живых куска миска с направленной в одну сторону острой железкой между. Выставлял вперед руки ладонями, и звериной правдой действия отправлял кулаки в неприкрытую, безымянно-безликую голову. Все когда-то дрались с нетвратимостью положенного каждому растущему мужскому существу. Дрался он со второго на третий, у Гланов, до девятого класса и пятого. а потом еще вспышками, где-то до третьего курса, с долгопруденской голотой, приходившей к общаге Фистеха их бить за столичные джинсы и патлы. И сейчас чем-то всплывшим со дна, перегнойным, из прошлого опытом положился на длинные руки. Вот тогда удавалось худобедно держать бритолобых ублюдков на длине этих рук, Молотя попадая с наслаждением в хайло кулаками, но сейчас неизвестно от каких до каких бы его распороли, до чего бы проткнули, если бы этот чугуев гора не качнулся и единым рабочим выкорчёвывающим рукой движением не согнул на колени и мордой в пол полоумного. В набухающих кровью обмотках, с разрывавшейся будто все шире и шире щекой человека, который смеется, завели, затащили его в снежный кафельный гулкий нашатырный покой, в грохот склянок, лотков и целебных жестоких ножей поливали пахучей терпкой болью проколы и порезы различной длины, глубины. Что-то впрыснули для ослабления резей под кожу, и вбежала она в Станислава. Показалось так быстро, так сразу, словно здесь ночевала, проживала все время и ждала на невидимой привези этого кровопролитного бедствия с ним, будто дом ее здесь нет другого у нее вовсе места для жизни. Сквозь багровый фонарный распухающий отсвет. исходивший от левой щеки, от его раскалённого, спрорванной изоляцией нерва, видел он её злое на то, что её разбудили лицо. Ничего оно не выражало, кроме профессионального хищного безразлично к какому куску человеческого мяса внимания. Ничего он другого не видел, полулежа в стоматологическом кресле с безобразным позорным лицом. выражением боли и немощи, или может быть даже мольбы, помоги, просто рыхлым блином, что раскатан по черепу и пронизан какими-то нервами. Рот наполнен кровавой вязкой солонью, и она это дело ему вытирает. Говорить он, конечно, от боли не мог, шевелил не только челюстью. начинала рывками расстегиваться заедавшая молния в ране, расширяться вот эта прореха, уйо, а она просто штопала кожу его, как свинную на портновской сапожной болванке, на своем ему всунутом за щеку пальцы, как-то сразу от этих холодных стальных и резиновых прикосновений перестала его резать боль, чувил только холодные стеклянистые скобки, мыши, мелкие зубы, крючки. Он сейчас ей не страшен, ничего ей не сделать, не ковырнет. Она даже к нему привалилась своей тонкокосной легкой тяжестью, приварилась коленом к колену для удобства, упора, для закончить все с ним побыстрее, ничего под прохладным крахмаленным белым халатом, Не дрогнула. — Куда вы от меня уходите? — Ты что, меня теряешь? — Не надо отстраняться от меня. Вот она что ему, с приказной интонацией стоять. Вот какой между ними полыхнул пожирающий секс. И уже с ним закончила, сшила, заморозила, обеззаразила. Скажет хоть одно слово еще, если вы за свой габитус испугались, не бойтесь, ничего у вас не перекосится, вообще обойдется без пожизненных меток. Так вот ей захотелось ответить что-нибудь про Алена Долона и лишь бы из рта не вывалилась каша и не мог ничего промычать. И уже отстранилось, толкнулось, словно вырвала провод, отключив все немногое, краткое, что между ними постоянный, не режущий будничный ток человеческой боли, конвейер по починке разбитых костей и распоротых шкур, обхудалых и дряблых до костей уже смыленных зековских тел. Он Угланов, такой у нее сто двадцатый. двести семьдесят пятый за последние три года службы. Ничего. Все равно ты придешь снимать швы или что-то такое, и тогда мы с тобой пообщаемся. Слишком многое значило для него вот теперь эта баба, так что был он не прочь к ней попасть на прием и ценой своего ширпотребного габитуса. Слово... Блин, еще выбрала, как для зверька, словно скомков и выбросив в мусор его единственное и неповторимое лицо, а Угланов такого никому не прощал, будто кто-то сейчас и тем более это убитая еще может почувствовать тяжесть его не прощения. Видел он в ней теперь лишь... живую отмычку от решеток дверей, отделявших его от рентген-кабинета. Психиатры вот говорят, двух мотивов быть у человека не может: либо польза, прибыток от грызть, либо тяга, любовь, обладание самим человеком. Чувство к ней было скрученность какой-то горчачьей, скребущей. пропадает зазря, отцветает без солнца красота ее, редкостность, жалости, прагматичных тяжей принесла, чтобы эти ключи, и выходит сама она неинтересна ему, не нужна, и чего-то еще, что не мог он в себе распознать или может быть просто не хотел признавать. Никогда не нуждался в единственном взгляде, который ничто не заменит, в человеке, чей взгляд говорит тебе: ты – это ты, ты единственный, в человеке, которому нужен как матери. Никогда не нуждался, было недо того, притянула стальная земля, распирала планету несделанное ощущение: ты великан, правишь миром. Все железные скрепы и сваи, на которых стоит человеческий мир, скоро будут твои от тебя. Вот машина Рустали. Сот тысяч железных были его Углановским неодиночеством, материальным доказательством того, что он на самом деле существует. Сын, конечно, но сын это, в общем, другое. В сыне любишь себя, а сейчас, обесталенный, голый, пустой, в сорок пять захотел, чтоб его пожалели, чтоб кому-то единственному было по-настоящему больно за то, что он здесь. Нуль любви, заполярье, арктический полюс, на котором он, чьей-то безличной волей родился. Снова он это все так по детски огромно почуял сейчас. Снова в ней изначальной мерзлоте очутившись, бесплывильного жара магутовских топок. Никогда еще так он не чуял нет женщины, ни близости, ни тела, не здесь, а вообще на свете никого единственного ждущего. растущего с тобой, застывшего с тобой на весь срок лишения свободы человека. Тишина, время, ночь. Отгримели, отсоколили в коридоре шаги аварийной команды, но никто там, конечно, на вахтах теперь не уснёт. Поскользнулись все разом на углановских лужах, цепенили по клеткам, вохватившим воздушным не уберегли. Запеликала, задребезжала телефонная сердце биенная потная жизнь, и в Москве замигали тревожные датчики. И не газ до утра не погаснет ухляби на свет. С официальным визитом нарисуется завтра, а сейчас потрошить невменяемого этого хмызина, вынимая крючком никому непонятную правду. Зачем? Или все уже понял, заранее знал, что кипела ухмызина в черепе, и дозволил угланого резать? Эти нож и кровища были просто железным основанием для хлябина заселить в одиночку угланого, окончательно загрунтовать на двенадцати метрах пространства в целях предотвращения дальнейших исключения угрозы для жизни. И ведь вот что еще он у Гланов обратным чутьем смог понять: этот Хмыzin его ведь не бил, не засаживал наверняка, метя в печень и в сердце, а скорее подкалывал мелкими болевыми тычками, крови как со свиньи, а под ребрами в брюхе все цело. Надо было один раз ударить его так, чтобы всем вокруг сделалось страшно, и ублюдок всадил ему пику в лицо очень красочно, но не смертельно. И, конечно, Угланов сейчас бы подумал нахлабина, что подрезал его этот хмызин от хлабина, и весь смысл был в том, чтобы сыпать Угланова мерзлой картошкой в подвал, но Угланов Все видел. Хмызин бил не от хлябина, а от себя. Подошел к нему молча и ударил без слов, безо всякой пещерной видовой-классовой ненависти. И у Гланова выбрал-то он для того, чтобы не надо потом ему было ничего никому объяснять. Полоумный он, Хмызин. Тут держать его больше на зоне нельзя, а он не мог. Можно только лечить. Вот что сразу должно было стать всем понятно. Этот Хмызин зашел к ним с этапового отряда в совершенном спокойствии за материального урки. Знает он все устройство языка этих мест, равнодушно, лениво повел не мигавшими зенками и сломался в лице, налетев на незримое, страшное, никому непонятное что-то. Заболел, начал жить в непрерывном озносе, в излучении радиоактивном, которое не отключить. С равнодушной силой на всех смотрел прямо, но не мог посмотреть на известивого, на другого, того настоящего, проступившего только для него одного сквозь привычно полесничной клетки в соседскую пыльную серость. Где-то с ним, а вернее под ним он уже Хмызин жил в запираемом, тесно набитом людьми помещении в ожидании взгляда и слова, которые для него все меняют. Без сомнений друг друга узнали они и не должен был Хмызин вот этого делать, показать хоть единой жилкой мышцы и тем более заголосить. что давно уже знает другого Известиева, вообще был не должен очутиться в Ишиме сознанием, что Известиев другой, у него все другое. Порода, предыдущие подвиги, сроки, статьи, может быть даже имя. Он у Гланов ведь сразу до Хмызина Ясно увидел, человек вот с такими глазами никуда не заходит трясущимся парнокопытным, никогда не сгорит в сорок лет на дешевке такой, как грабеж ювелирной ловчонки, чтобы сдернуть с бордовой подушки в форме сердца блестящую побрякушку для женщины. Если он это сделал, известив, раскокал витрину, то затем же Зачем этот хмызин только что вынул нож и хрипел ненавижу спастись? Самого засадить себя в зону, чтобы за что-то на воле его не порвали автоматными очередями? Есть такие вот особи, да. Поселяется в многоквартирном доме вдруг простолицей, опрятный, корректный сосед, незаменно столкнувшись с тобой на марше здоровается сторонница в подъездных дверях пропускает навьюченных сумками женщин вперед помогает мамашам с колясками через месяц и год оставаясь для тебя все таким же скучно неинтересным и непроницаемым и привычным как серая майонезная банка с окурками на подоконнике и совсем Никакой вероятности мысли, что окажется кем-то объявленным в розыск. Боевую чеченскую бороду сбрившим, затаившимся подрывником генерал-губернаторских броневиков или многоквартирных домов на Гурьянова. Вот каким он известиев хотел и умел быть на зоне сейчас. И блатные высшими его не узнали. Тут никто не знал вора по фамилии Известьев. Слишком уж из кино эти игры с анкетными данными, попиллярными линиями и лиловыми штампами на фотокарточках в профиль. Но и в жизни бывает: люди делают пластику и сбегают в Бразилию по подложному паспорту. Он уже заговаривал с этим соседом. ни о чем, о политике перед маленьким их телевизором в комнате отдыха, а о все дневном житие, о посылках из дома, протыкаемых спицами в пункте приема, почему он, Олег, не выходит и даже не просится на работу в промзону, словно ждал в ответ чистосердечного «вор по жизни работать не должен». Так ведь Мест пока нет. Жду вакансий. Лже мужик оставался прозрачным и непроницаемым своим прошлым бедой. Если спросят, делился легко и свободно. Промышлял дальнобойщиком фуры с техникой через Сибирь из находки гонял. Один раз стопанули на трассе ребята, отобрали товар на сто тысяч зеленых. А хозяин товара был тоже бандит и включил два процента им в день. Продавайте квартиры, все что есть, доставайте и вся жизнь под откос. Чем сильнее барахтался, тем только больше в долгах и подсудной грязи увязал. Молотил по разведческой, в общем, легенде, натурально по жестам, по всем интонациям. Только взгляд выдавал, оставаясь пустым и холодным, совершенно отсутствующим в том, в чем он якобы ломовик побывал, что должно и сейчас для него продолжаться, как контузия, как инвалидность, которую никогда с него больше не снимут. Если вот у Чугуева вправду болело внутри по загубленной жизни, то у этого нет ничего не болело. Начало у него уже что-то сцепляться из деталей, известьев, Чугуев, Воскресенский, Васицелова. Фамилия Станиславы была не Куин, а русская Васицелова. Он уже приказал на свидании с Дудем про нее все узнать до Децсадовских утренников, до Раддомовской бирки на крошечном пальце. Показалось. Не спал, проносились, ползли, волочились грузовыми составами мысли, но проснулся от лязгозазывов и рабский осторожного стука в открытую дверь. Извините, Артем Леонидович, разговаривать можете. Доктор Куин мне сказала, что в принципе можете. Хлябин всунулся в щель. и страдальчески, загнанно, обреченно ввалился. Избивали звонками его из Москвы, телефонной трубкой всю ночь. Зацепил на ходу табуретку, подсел и разглядывал сверху у Гланова с омерзением к себе самому и стыдом за все эти бинты и нашлепки. Как он смел хлябин не устеречь Как могло здесь при нем совершиться кровавое, психбольничное, скотское это? Не жалеет меня ваша Куин. Но мы... Кратенько, кратенько. Доигрались мы с вами. Хлябин сморщился от застарелой, копившейся и прорвавшейся в воне. В демократию, в равенство перед законом. А ведь я говорил им наверх, говорил... что все этим закончится. Говорил, контингент у нас сложный, что не мальчики, блин, колокольчики, а? Разрубил рукой то, что уже не имело значения, и спросил, словно только проснулся, испуганным голосом спьяну, наломавшего дров человека. Что хоть было-то, а? Из-за чего заводка началась? У дебила спроси. Ненавижу, кричит, натурально трясется, косит, косит сучок, поделился ночными врачебными наблюдениями Хлябин. Я так мыслю, из зоны хочет слиться на дурку, так боится здесь в зоне кого-то, еще больше боится, чем ударить угляного. Мне оно как бы похеру, а не знаете? Кого? Хлябин как бы совсем без надежды вгляделся в угланово. «Понимаю, конечно, для тебя они все насекомые, мусор». Но каким-то вдруг промельком, вылезшим как иголка, охотничьим смыслом во взгляде дал понять ему «Вижу, вижу, вскрыть могу тебя глубже рентгеном, чем думаешь ты». Для тебя они все теперь зеки имеют значение. Для тебя они все пластилин. Только вот не умеешь размять, как умею размять его я. Знаю. Откровением на откровение засадил в эти честные глазки. И в ответ на насмешливое вопрошание кого же? Только ты мне сначала зарплату. и прочие льготы от конторы своей, вот, пробей. И тогда я с тобой поделюсь. Как насчет сокращения срока за готовность сотрудничать? Неужели и вправду Артем Леонидович знаете? Нет, вы просто скажите мне «да» и с каким-то игривым уже восхищением, любованием Всмотрелся в Угланова и приметив в лице над повязкой что-то убедившее и подтвердившее, знает, погрозил ему пальчиком. Да вникли в жизнь насекомых. Только вот не пойму, а и вправду, зачем оно вам, вам такому большому, зачем? Чисто на автомате. Что-то вроде курения. Думать привычка. Может вскрыти он известие его? Может. У него есть для этого все рычаги. База данных МВД ФСБ. Может быть он уже его вскрыл. И тогда для Угланова этот известие в потерян. Провалившийся мостик, перебитый хребет. Надо будет искать для подкопа кого-то еще. Срисовал же я вашего моего незаметного телохранителя, показать не слепой. Для него все, что делает хлябен Бирюльки, должен вам за него вот, наверное, в свете этих последних событий, спасибо сказать. Пригодился Чугуев. Да не тянет. Не тянет вот что-то Чугуев со слесарской досадой на собственный брак на вколоченный криво непрочный крепеж протянул беззазрения Хлябин плутоватые глазки не дрогнули все равно он Угланов не видит не прочитывает как он еще может Хлябин безголовую эту болванку Чугуев использовать в вечно зыбкой изменчивой схеме живых плывунов, донных ям и привязанных над косяками, переполненных йодер с цементом. — Ему как было сказано? — Ни один, чтобы волос. — Ну а он что исполнил? — До утра ж ведь барак отмывали. — Вашу кровь, извините. — Все тряпками стягивали. — Как певи. Обивку когтями вот кошка драла, дал изрезать вас так. Ну, а если б не в щеку, простите, а в глаз? Я кого бы сейчас россиянам показывал? Ну, танкист он, Чугуев, что с него взять-то? Очень долго доходит, как до бронепоезда, и с врачебным участием заменить его вам? Ну, а вы что ли ждете повторения эксцесса? А как сами считаете? Да вот после того, что случилось, вообще у нас с вами один вариант: убирать вас под крышу с концами, со всей очевидностью. Ну не можете вы в окружении ЗЭКов? Это вот уже вашей кровью написано. Показал мне Таясь, как он может легко уложить его. Вспичечный коробок одиночки.